Глава 12. Я готов содействовать империи и искупить все свои грехи, выдал Вербицкий, которого я привел в свою любимую беседку. После его слов я громко заржал. На благо империи. Ты думаешь, Лиза теперь бомжей на службу нанимает? Ну да, тебя сейчас пахнет не лучшим образом. Вот только в большинстве своём Они люди неплохие, многим в жизни не повезло, а вот ты сам свою сломал и довел себя до такого состояния. Вербицкому не было что на это ответить. Пока мы сюда дошли то успели перекинуться парочки слов. Я даже успел поржать от души. Не, ну вот честно, когда Вербицкий жалуется на жизнь, говоря, что устал, это весело, и больше сказать нечего. Устал он, по его словам, от всего от грёбанных драконов и от дяди-идиота, который столько умных слов наговорил, а сдох, как олень. Бесил его теперь и Распутин, который в последнее время, до самой своей смерти, не в самых лучших условиях жил, а больше всего Вербицкий скучал по империи. Всё не так было, когда он принимал это решение. Ему говорили, что император слаб, а императрица растеряна и боится принимать важные решения. Он думал, что империи остались считанные месяцы, и потому решился на этот шаг. Теперь же ему захотелось домой. Хотя бы для того, чтобы достойно принять свое наказание и умереть не в бегах. Оправдаю ли я его? Нет. Он заслуживает смерти, тут вообще ничего не поделать. Готов ли я сейчас убить его своими руками? Пожалуй, тоже нет. Так попросту будет неинтересно, а хочется увидеть, что на его возвращение скажет Лиза и куда это может привести. Только в одном я его хорошо понимаю. Перед своим поступком, который он совершил, мужчина подходил к Ольге и спрашивал ее о будущем империи. Но после слов «плевать мне на ее будущее, мне нужны только сражения», он окончательно принял это решение. «Понимаю». Грустно кивнул он. «Вся моя жизнь, кажется, была неправильной. Это тебе повезло. Тебя воспитали нормальные люди, и мысли правильные вносили. я с самого детства только и слышал, насколько хреновая империя, и как сильно она недооценивает наш род, и что совсем скоро придет время для расплаты». «Подожди», — выставил я руки вперед. «То есть только потому, что ты не умеешь думать собственной головой?» «Я должен тебя сейчас пожалеть? И вообще? Откуда тебе знать, кто меня воспитывал? Может, я в пещере с волками вырос?» «Извини», — тяжело вздохнул он еще раз, — «я не знаю. Запутался. Все неправильно. Мое призвание — сражаться с тварями, а я стал убивать больше людей, чем тварей. Меня даже в разломы перестали пускать, мол, они на благо, и их нельзя трогать». Кстати, про волков я ему не набрал Был случай, когда я весь израненный, прожил с сумрачными волками некоторое время. И это был даже не год. Просто они растут очень быстро. Примерно за две недели из маленького щенка превращаются во взрослых паскуд. Кстати, они тогда меня считали своим, и мы с ними неплохо ладили. Жаль, нельзя было потом забрать кого-нибудь из них, ведь это жестоко. В том мире, где они жили, им было хорошо, и лес был им родным домом. Он был живым и помогал всем разумным животным, ведь его когда-то создали друиды. Когда я оттуда уходил, то перебил в округе всех опасных тварей, у которых не было разума. Таким образом, я внёс свой вклад в их стаю. В общем, по Вербицкому было видно, что он слегка не в адеквате. А еще в его внутреннем магическом мире полная беда. Там такая жесть творится, что даже мне лень сейчас ему помогать. Думаю, что до встречи с Лизой не умрет, и то хорошо. Потом ему помогут другие специалисты, ну, или не помогут. Все будет зависеть от того, как он договорится. Но есть у меня предчувствие, что у него все получится. И я готов. «На договор души!» — вдруг вывел меня из раздумий его тихий голос. «Договор души?» — переспросил его, хоть и услышал с первого раза. «Подевлен?» — хмыкнул он. «За время странствий я узнал много нового, в том числе, что ты работаешь с душами, и тебе должно быть известно, что это. Кстати, Распутин вначале хотел тебя взять в плен и с помощью этого договора сделать ручным псом». «Да?» — удивился я таким словам И чего же он не попытался? Не успел? Потому что сдох. И не успел бы. Чтобы меня закабалить таким договором, у кого-то должна быть невероятно сильная душа. До такой степени, что, возможно, сам Морфей или неназываемый должны лично явиться. Даже драконит лучник, и тот не смог бы. Даже и близко. Ладно. Сейчас принесут пожрать и выпить. Сиди пока здесь. А я пойду, сделаю один звонок в Имперскую канцелярию, усмехнулся Вербицкий. Ага, почти угадал. К самой императрице маякну. Императорский личный борт Кондор, Елизавета Годунова. Уверена, что тебе не нужно выпить, спросил Балконский у императрицы. Уверена, хоть и ответила она так, но руки продолжали дрожать. Мало кто в этом мире может представить, каких усилий ей стоил самоконтроль. Она уже несколько раз была на грани, чтобы вспыхнуть и выпустить всю свою огненную ауру на волю. В этом и была главная опасность ее полета. Но по-другому она не могла поступить, ведь Александр сказал, что нужно лично прилететь и посмотреть на него. Кроме того, в своем доме он гарантировал ей полную безопасность. Пришлось подставлять под опасность всех, кто сейчас находился с ней. А на личном борту было много людей, в том числе и ценнейших специалистов, которые смогут проверить, с чем пожаловал Вербицкий. Вербицкий — предателя Родины, которого она готова была убить собственными руками. И, возможно, в душе она надеется, что не всё так гладко, как сказал Саша. Вероятно, для этого она и взяла с собой столько специалистов, чтобы они смогли разгадать, зачем он вернулся и решил сдаться. И тогда она сможет собственными руками его убить. Давно не было такого состояния у Лизы. Даже когда пропала её дочь, она так бурно не реагировала. Она тогда понимала, что это её ошибка, ведь мало времени уделяла воспитанию дочери. А здесь... За короткий период времени сразу столько проблем, которые доставили ей люди и которым она доверяла. Так в отставку ушёл человек, который должен был держать все эксперименты в железном кулаке. Лаборатория сильно ударила по её репутации, и сейчас ведутся проверки остальных таких объектов, и уже есть первые плохие звоночки и последствия. Но, возвращаясь к лаборатории, Галактионов уже доложил про двух змей, которых там удалось вырастить. Ещё рассказали обычные жители, которые их встретили, или те, кто потерял своих родных. Подумать только. Учёные выращивали там тварей, которых не могли контролировать, и которых не было ни в одном отчёте. На этих мыслях Лиза ударила кулаком по маленькому, но крепкому столику, отчего самолёт опустился немного ниже и замигали жёлтые огни тревоги. «Отставить тревогу! Это не нападение!» Тут же стал раздавать указания Балконский. «Прошу простить меня», — вежливо извинилась императрица. А Балконский лишь покачал головой и расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки. Какое удивительное стечение обстоятельств, что змея опять же убил Галтеонов. Иногда Лизе кажется, что ей нужно отречься от престола и передать его Александру. Но ведь Рот потом проклянет ее. Наверное. Зато империя точно будет в порядке. Казалось, что за все, что он берется, у него получается намного лучше, чем у неё, И во всех делах полный порядок. Однако Лиза знала, что так лишь кажется. За Александром пристально следят и по отчетам знают, что во всех его действиях проявляется хаос. Но при этом он всегда импровизирует так, чтобы проблем и последствий попросту нет. А может, стоит подумать про другие варианты? Как заставить его принять престол. Лиза стала улыбаться от своих же собственных мыслей. Они звучали так смешно и нереально. Хотя, а хочет ли она этого сама? Или просто шутит, как и половина дворцовой знати? «Александр точно скоро станет императором». Именно такие слова всё чаще произносятся в стенах её дворца. Самое смешное, что многие Александры из других родов Сначала пытались одеть эти слухи на себя, а когда узнавали, про кого именно там говорится, то открещивались, как от огненного буйства. Тяжело даже ей понять, что творится в собственной голове в последнее время. И словно ей было мало проблем, так еще и этот предатель появился. Человек, которого империя сделала великим и знаменитым, и который посмел предать ее. Человек, из-за которого погибло много граждан, которых он обязался защищать и оберегать. Скорее всего, она его убьёт. Не будет суда и следствия. Прямо там, на месте, возьмёт и обрушит на него всю свою злость. Хотя нет, всю нельзя. Саша любит своё имение, и там живут его близкие. «Да отпусти ты его!» — кричу я Лизе и стараясь оторвать ее руки от шеи Вербицкого. не с безумным взглядом отрицательно качает она головой. «Я сломаю ему шею, а потом... а потом он умрет. Я надеюсь на это!» «Блин, а ведь она сильная!» Я даже не успел толком понять, насколько быстро она оказалась возле Вербицкого. Он, конечно, готовился к этой встрече и активировал всю свою защиту, когда увидел, что они уже рядом. Вот только не помогло ему это. Все защиты Абсолюта были, как карточный домик, сметены в сторону безумной фурии. Она крепко держала его за горло, поднятым над землёй, и, кажется, мысленно решала его судьбу. Сделать движение кистью или нет, чтобы сломать ему шею? Вот только проблемка была у нас одна. Эх, снова мне всё решать. Ты не можешь убить его на моей земле, напоминаю ей о нашем телефонном разговоре. Почему это? — наиграно удивилась она. Я обещал ему защиту до завтра, пока он находится на моей земле. Я аккуратно, — снова хищная улыбка. Вот вроде улыбается, сколько в ней боли, грусти и печали. Один из толпов Империи её просто взял и предал. Сколько было доверия к этому человеку и сколько надежд он не оправдал. Я её понимаю, но... «Хватит!» — лишь слегка повысил я свой голос и выпустил не так много ауры. Хм, интересно, однако. Я сейчас видел, как моя аура ударилась об её астральное тело, и произошло сопротивление. А Лиза то растёт. Неужели суровая правда последних дней так сильно на неё повлияла? «Хорошо, хорошо», — быстро затороторила она. «Но мне это было необходимо». Едва дышащего Вербицкого она отбросила в сторону, а затем... Произошло что-то необычное даже для меня. Лиза подошла ко мне, обняла, затем уткнулась в мою грудь. Я же реально столбенел от такого. Пришлось обнять ее и успокоить. А когда я взглянул в ее душу, то еще раз оторопел. Знаешь что, давай-ка пойдем и попьем с тобой чайку. Я блинами тебя накормлю, а позже поговорим о делах. Он как раз приведет себя в порядок. Во-первых, я специально не отправлял Вербицкого в купальни а оставил его в таком виде, каким он мне явился. Хотел, чтобы она лично увидела его таким бомжеватым, а не выбритым и чистым. Я успел с ним пообщаться и примерно понимал, сколько всего ему пришлось пережить. Хотя, опять же, не прикрывая и не оправдываю его. Просто Вербицкий и правда сбежал от своих новых хозяев. Он, кстати, просил меня вылечить его от заразы под названием «Морфей», Говорит, что хочет умереть свободным и не собирался становиться рабом. У драконов сейчас много есть отрядов, которые впустили в себя морфея. И, кажется, даже сами драконы об этом не знают. У них свободное финансирование и такое же покровительство. Тот регион, где находился Вербицкий, был небольшим. Примерно на 20 деревень. И главный был под контролем морфея, который все и прикрывал. В самом же Вербицком было немного его влияния, ведь он постоянно сопротивлялся, пока не сбежал. «Так мы идем или нет?» — с ожиданием она посмотрела на меня. «Пошли», — подал ей руку и повернулся к волку. «Присмотрите за ним. Да, и заодно приведите его в порядок». А еще мысленную команду получил Один. Вот у него точно получится справиться с Вербицким. Бурбулиса решил не задействовать. В общем, с Лизой происходило что-то странное. Она сейчас без преувеличений была ядерной бомбой на ножках и, должен сказать, что очень нестабильной бомбой, которая может рвануть в любой момент. Дома нас уже встретили мои жёны и Хельга, которая как-то странно смотрела на Лизу с некоторой таликобидой, что ли. Но не суть важно, а важно то, что Аннушка всё поняла без лишних слов. А Катя предложила позвать брата, чтобы провел диагностику. Он сегодня как раз гостил у нас вместе со своей женой. Лиза сразу отказалась, сказав, что всего лишь устала. Затем она была подхвачена Анной, которая тут же повела её в свою оранжерею, на ходу раздавая приказы слугам. Там был длинный список из того, что им нужно было принести. В первое время я к ним даже не лез. Только через шнырку узнал сколько ящиков шампанского туда было доставлено. Конечно, мой погреб не похудеет сильно, но по выпитому количеству я понимал, что у них там сейчас явно душевные женские разговоры. А когда решил присоединиться к ним, то шнырка тут же появился передо мной и лишь неодобрительно покачал головой, показывая, что лучше не надо. Я не был дураком и понял все без лишних слов и травм. Если говорят «не лезь, убьет», то даже не стоит испытывать судьбу». Ночью я спал с Катей, которая сообщила, что с Лизой всё в порядке, и они до сих пор с Анной и Хельгой общаются. А ещё к ним присоединилась Морозова. Катя же сейчас не пьёт и быстро встаёт. А утром полностью свежая Анна, словно и не было вчера ничего, передала в мои руки Лизу и сказала с ней немного прогуляться. Мол, Ей необходима разрядка. Я только поражался, как это всё так быстро у женщин происходит. Ещё совсем недавно она готова была мчаться через полстраны, чтобы убить Вербицкого. А теперь про него все благополучно забыли. «Саш, не стоит. Я уже бывала в Иркутске и знаю, какой он». «Конечно», — не стал спорить с ней и лишь кивал головой. «Посмотришь ещё раз?» «Как я понимаю...» Лизе нужен отдых и любое дело, которое не связано с работой и проблемами. А потому я повез ее показывать, что я и мои жены успели здесь натворить. Конечно, в первую очередь, ей бросились в глаза монгольские стражи. «Реально патрулируют», — была удивлена она. «Читать в отчетах — это одно, а вот увидеть своими глазами — совсем другое». И это понятно. В глазах каждого имперца монгол — это враг. А здесь они ведут себя ничем не хуже других, а порой даже лучше. «Каждый из них проделал большую работу, чтобы занять достойное место», — стал рассказывать ей. «Помимо обучения боевым искусствам и работе с огнестрелом, они еще проходят быстрое образовательное обучение. В него, кстати, входят этикеты и имперский язык». «Удивительно», «Думаешь — думаешь, — хмыкнул я. «Сейчас покажу тебе еще кое-что». Дал сигнал своему водителю подъехать поближе и опустил стекло. «Приветствуем вас, господин!» — ударили они кулаками себя в гуть. «Приветствуем императрицу Елизавету Годунову!» У Лизы отпала челюсть. «Бдите?» — только и спросил я у них. будем кивнули они, придерживая лошадей. «Молодцы!» — похвалил патрульных. Мы двинулись дальше и сделали пару кругов по площади, чтобы к Лизе вернулся голос. «Постанова, да?» — наконец спросила она. Я засмеялся. «Нет. Просто они на подготовительных курсах изучают всю имперскую верхушку и их биографии». «Да ну?» «Честно. Они довольно умные, просто жили в условиях, когда ими правили идиоты. Я тоже думал, что они бесконтрольные без главного хана, а тут оказалось, что главным может быть и статус, и... кодекс». «У моих стражей был свой кодекс стража» который я скопировал из другого подразделения из своего мира, который был на службе у охотников, вписалось замечательно. С шокированной Лизой мы катались до самого вечера, а потом еще погуляли немного. Я показал ей дома, которые уже успели построить. Это были такие здания, как библиотеки, больницы и приюты для нуждающихся. Она явно оценила мои старания. На такой степени что пообещала выделить мне от империи небольшую материальную помощь, которая придет на счет города, к которой я имею доступ. Там, кстати, тоже был интересный момент, о котором я ей не рассказывал. Половина всего бюджета, что должен был быть в городской казне, не оказалась. Его забрала Сара Абрамовна, и это было для меня неожиданностью. Но Абрамовна сказала, что не привыкла иметь дело с такими маленькими деньгами, ведь на них совершенно нельзя разгуляться, а потому она вложила их в разные места, и уже на следующей неделе нас ждет нормальное пополнение бюджета. Такому, кстати, даже Анна удивилась, но я сразу сказала что ей не обязательно такое делать. Она у меня умница и очень послушная. А потому теперь мой род еще владеет 31% акций компании по разработке грушки. Сара Абрамовна сказала, что грушка — это телефон будущего. Ну или станет таким когда его выпустят на имперском рынке. Я даже не стал считать, сколько моих денег сейчас лежало в компании, у которой логотип был в виде надкусанной с одной стороны груши. Однако, если мои прогнозы верны, то выхлоп будет даже не в пять и не в 25 раз, а намного больше. Анна у меня умничка, и я ей верю. Тем более она сказала, что это ее вклад в будущее детей. Как раз к тому времени, когда они вырастут, «Можно будет оттуда снять деньги». Мы вернулись домой почти ночью, и я был доволен собой, ведь внутреннее состояние Лизы слегка успокоилось. И теперь она уже не угрожает тем, что рванет. А раз так, то все хорошо. Но я был поспешен в своих выводах. «Спасибо тебе. Это был замечательный вечер». Она поблагодарила меня, когда мы подъехали к главному входу в мое имение. «Мне тоже понравилось, ведь не каждый день с тобой ездит сама императрица. И тем более, не каждый день видишь человека, который не доверяет голубям». «Блин», — возмутилась она, — «я правду говорю, мне иногда кажется, что они не так просты». «Я так понимаю, при восхождении на трон вы не проходите проверку у психолога». Вышел из машины и подал даме руку, а она с радостью ее приняла. И когда мы уже подошли к главному крыльцу дома, Как вдруг открылась дверь. Я немного расслабился и не мониторил постоянно обстановку. Наверное, это было моей ошибкой. Открыл не мой слуга и даже не Анна. «Здравствуй, Александр!» Перед нами на шатающихся ногах стоял Бухич. «Давненько не виделись!» Ухмыльнулся он мне, а затем повернулся к Лизе. «Привет, дочь! А ты изменилась!» «Блин, блин!» «Блин!» — я переводил взгляд с одной на второго и... «Хана, кажется, моей усадьбе!» Такой вывод я сделал, судя по тому, как вспыхнула аура Лизы и быстро пошла в разнос.